Квартира была не желаем. Хотя чувствовалось, бывает тут довольно часто, но больше она напоминала не тот захудалый офис, с которого вывезли за долги всё убранство и обстановку. Не тот перевалочный склад. В данный момент пустой. Богаче всего на мебель оказалась кухня. Там нашёлся древний обшарпанный стол и два толченых ногих табурета, давно утративших естественный цвет.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 В соседней комнате, раза в 2 больше размерами, по центру громоздилась картонная коробка из-под телевизора, несомненно выполняющая роль стола, ибо на ней обнаружилось прорва горы грязной посуды, в основном одноразовых стаканчиков и доисторических фарфоровых чашек, все как одна с отбитыми ушками. Вокруг стола сгрудились импровизированные стулья самого разного облика, видавшие виды пластиковые креслицы, На верника спёртый из ближайшей летней кафешки два пластиковых же ящика из-под пива Балтика, деревянный чурка с подушечкой поверх, приколоченный двумя гвоздями. Две поставленных друг на друга пачки книг, древний предревний телевизор Рекорд 12 и даже отслуживший своё унитаз, поперёк которого стыдливо примостили фанер. На фанерке Размытыми чернильными буквами проступали два адреса. Скорее всего, эта фанерка некогда служила крышкой посылочного ящика. Одна из стен комнаты сплошь была заkleена одинаковыми плакатами: знаменитые Весницовские богатыри, надпись Печёночный дозор и адрес какой-то клиники почему-то Харьковской. На подоконнике куча импровизированных пепельниц. По углам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 которого так и подмывало засыпить шефа вопросами ещё в мошенни, наконец не утерпел, нацепил на всех троих заклинание неслышимости, заодно прикрывающее и от нудного дождя, и первым делом поинтересовался. Лайк. Скажи, а почему ты думаешь, что в том доме бывают чёрные? Я не думаю, я знаю. Лайк остановился купить сигарет. Откуда? не унимался Симонов. От Махмуда, буркнул Лайк. Это оперативная информация из Праги.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 Пол Шел... демон. Типичный демон в ображении, насмотревшегося дешёвых ужастиков юнца, краснокожий, рогатый чудовище, как тистое и шипастое. Аура его была тёмно-багряной, и в ней отчётливо просматривались перевёрнутые пентаграммы, причём выглядело это безвкусно и аляповато, словно пластиковые стеклопакеты в окнах деревянной циркульки. Это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 И теперь медленно сползаются с разных сторон. Синий мох шевелился на стенах зданий, медленно-медленно скользили по мостовой тени машин. Глухо и босовито звучали звуки сумерек жил, как жил тысячи лет до этого и как будет жить всегда. Что ему возня обитателей, большей части из которых лишь бесплотные тени. Да и сам он, по большому счету, лишь тень истинного мира.